Генри сел на сани и стал ждать, что будет дальше. Больше ему ничего не оставалось делать. Билл уже скрылся из виду, но в кустах и среди растущих кучками сосен то появлялся, то снова исчезал одноухий. Генри понял, что положение собаки безнадёжно. Она прекрасно сознавала опасность, но ей приходилось бежать по внешнему кругу, тогда как стая волков мчалась по внутреннему, более узкому.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 В темноте он сварил себе завтрак, а в 9 часов, когда дневной свет разогнал волков, принялся за дело, которое обдумал в долгие ночные часы. Он срубил несколько молодых сосен и, привязав их высоко к деревьям, устроил поперечные перекладины. Затем, с помощью собак, поднял на веревку гроб и установил его там, наверху. Добила добрались, и до меня, может, доберутся. Но вас-то, молодой человек, им не достать, сказал он обращаясь к мертвецу, погребенному высоко на деревьях. Покончив с этим, Генри пустился в путь. Порожние сани легко подпрыгивали за собаками, которые прибавили ходу, зная, что опасность минует их только тогда, когда они доберутся до форта Мак-Гэри. Теперь волки совсем осмелели. Спокойной рысцой бежали они позади саней и рядом, высунув языки, поводя тощими боками. Волки были до того худы, кожа до кости, только мускулы проступали точно верёвки, что Генри удивлялся, как они держатся на ногах и не валятся в снег. Он боялся, что темнота застанет его в пути. В полдень солнце не только согрело южную часть неба, но даже бледным золотистым ободком показалось над горизонтом. Генри увидел в этом доброе предзнаменование. Дни становились длиннее.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 стояла громадная засохшая сосна. Он потратил половину дня, чтобы растянуть до нее цепь костров, все время держа на готове для своих преследователей несколько горящих веток. Добравшись до цели, он огляделся вокруг, высматривая, где больше хвороста, чтобы свалить сосну в эту сторону. Эта ночь была точным повторением предыдущей. С той только разницей, что Генри почти не мог бороться со сном,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 Все шло хорошо. Но в одно из таких пробуждений Генри плохо привязал сучок, и как только глаза его закрылись, сучок выпал у него из руки. Ему снился сон. Форт МакГерри. Тепло, уютно. Он играет в крибич с начальником фактории. И ему снится, что волки осаждают форт. Волки воют у самых ворот, и они с начальником по временам отрываются от игры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 Волчица уселась на задние лапы, подняла голову и начала выть. Волки один за другим подтягивали ей, и, наконец, вся стая, уставившись мордами в звёздное небо, затянула песнь голода. Стало светать, потом наступил день. Костер догорал, хворост подходил к концу, и надо было пополнить запас. Человек попытался выйти за пределы огненного кольца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 Издали, еле уловимый на таком расстоянии, доносился вой голодной стаи, погнавшихся за другой добычей взамен только что оставленного ими человека.